«Вряд ли так, как вы сможете в том убедиться», многозначительно возразил я, инстинктивно угадав, в чем может быть мое спасение. Ему известно ровно столько же, сколько и мне. «Ну, то есть весьма немного», насмешливо добавил доктор. но об этом мы узнаем подробнее. Я, собственно, явился сюда, чтобы предложить вам написать подробный отчет относительно каждого шага, сделанного вами в этом деле с того самого момента, когда вы были достаточно безумны, чтобы заменить Холля и, по его примеру, стали совать свой нос в дела, которые вас вовсе не касаются. Вам известно, какое наказание понес за это Холли. Вы были свидетелем его смерти, как сообщил мне мой товарищ господин Паоло. Вас же мы щадили до настоящего времени. Да, может быть, пощадим и дальше, если вы в точности исполните все, что от вас потребуют. А в противном случае, спросил я, ну, в противном случае вы будете рады отдать все, что у вас есть, чтобы только я немедленно застрелил вас. Вы должны понять, что ваше положение совершенно безвыходно, что вы здесь погребены заживо, и что для всего остального мира вы как бы умерли, чтобы сохранить жизнь и довольно-таки приятное существование, вам остается только стать одним из наших. «Это совершенно немыслимо», воскликнул я. Доктор только усмехнулся. «Это вы говорите теперь, но мы дадим вам несколько дней срока подумать об этом, причем позвольте мне посоветовать вам не пытаться прошибить лбом стену. Право, у вас очень не дурная компания, хотя сейчас...» «Не найдется ни одного человека, у которого не было бы одного или нескольких убийств на совести, и меня самого преследуют за убийство в Шропшире. но конечно, безуспешно». Это было сказано с таким дьявольским смехом, что я невольно отшатнулся от него. Доктор встал и пошел к дверям. «Нам предстоят четверо суток пути», — сказал он, обернувшись на пороге, — «и в течение этого времени...» Вам нечего опасаться. Мы сумели бы отправить вас и ваших друзей на тот свет еще там, в Атлантическом океане, но не сделали этого только потому, что намерены получить от вас некоторые сведения. Итак, вы можете быть вполне спокойны до тех пор, пока капитан Блек не подвергнет вас личному допросу. Но предупреждаю вас, что если вы не одумаетесь, то убедитесь на опыте, что люди сильнее и могущественнее вас со слезами призывая смерть, когда мы прикасались к ним одним только пальцем. А вам будет оказано полное внимание. И с этими словами он вышел. Все, что он говорил, была правдой. Для всех я был мертв. Ни одна живая душа не могла извлечь меня из этой железной тюрьмы. О существовании, которое никто не знал. Что же оставалось мне? Или сказать все, что я знаю этим негодяям? Или запугивать их тем, что Родрику тоже известно многое? Обдумав свое положение, я решил так. Капитан Блек потребует, чтобы я сказал ему все, что мне известно. Если я не соглашусь, то он прибегнет к самым крайним мерам. Я содрогался при воспоминании об ужасной участи бедного Холля. Этот человек создал отважный план, смелость которого превышает все возможное в конце 19-го столетия. Узнай кто-нибудь... Где находится та берлога, в которой скрывается этот разбойник, его безопасности пришел бы конец. Если бы это место было известно Родрику, я мог бы рассчитывать, что останусь жив, но я знал, что даже Холь не знал ничего об этом. И то, что не удалось ему, едва ли могло удастся простоватому, неопытному в такого рода делах Родрику. Все эти соображения привели меня к следующему выводу. «Я буду делать вид, что и мой друг знает кое-что. Может быть, это и спасет мне жизнь».